Глава сорок первая. Победа. «Поздравляю», — кисло сказала Джули джамбы Винкс. «Итак, вы обе сделали все задания одновременно, и теперь вам придется сражаться до тех пор, пока одна из вас не победит». Вега и Пегги снова оказались на ступеньках Липового дома. Толпа ревела, выла, топала и хлопала. Кто-то крикнул «Фейерверк!», но зачем — никто не понял. «Где Фрэн?» — спросила Вега. «Разве не она должна объявить победителя?» «Она повредила крыло на американских горках», — ответила Джули Джамбо. «И теперь топает сюда от самой волшебной вершины. Наверняка скоро придет, но, сами понимаете, на ее-то коротеньких ножках...» Веге стало очень стыдно. «Бедная Фрэн!» — подумала она. Я даже не заметила, что она поранилась. На американских горках с ней вроде все было в порядке. Ну ладно, что тянуть?» Объявила Пегги, сорвала со шляпы сушеную голову и подняла ее на вытянутой руке. «Если я разобью эту голову, ты сможешь навсегда остаться в Гламбурге и станешь королевой водостока!» Толпа разразилась аплодисментами. «Да, чуть не забыла!» Пегги выудила из кармана блокнот и протянула его веге. Тут кое-какие полезные идеи. Ну, кому стоит помочь и все такое. Вега взяла потрёпанный блокнот, стерла с обложки каплю жира с волос Пегги и улыбнулась. Пегги закрыла глаза и принялась считать вслух. Раз, два... Стой! Крикнула Вега и схватила подругу за руку. Подожди, не разбивай! Почему? Добрее тебя во всем водостоке никого нет с улыбкой проговорила Вега. «Поэтому ты должна выиграть битву и стать королевой!» Толпа ахнула. «Так нельзя!» — воскликнула Пегги. «Тогда тебе придется вернуться наверх и жить с этой ужасной мисс Хекс!» «Пегги, водостоку нужна именно такая королева, как ты! А я ничего не знаю про водосток и заклинаний не знаю! А еще мне надо выяснить у мисс Хекс, почему она отправила меня на битву!» Ты так говоришь просто, чтобы я не чувствовала себя виноватой. А я все равно чувствую. Я хочу помочь тебе. К тому же я слишком глупая, чтобы быть королевой. Ты умная. Ты разгадала почти все загадки. Неправда. И научила меня нескольким заклинаниям. И ерундовым. И ты победила Фелиси Тибет, которая всегда получала награды за Пуг. Пегги ухмыльнулась и «Это верно. Фелисити Бетт я победила». «Ты просто обязана выиграть, Пегги. В достоку нужна хорошая королева. А у тебя столько замечательных идей!» Вега вернула Пегги блокнот. «С самого начала было ясно, что именно ты должна выиграть битву. А оказалось, что выиграет Фелисити Бетт!» — крикнул кто-то из толпы. «Но старуха сказала, что победит стильная ведьма». «Это никак не я», — пробормотала Пегги. Вега закатила глаза. «Ох, ну какая разница, стильная королева или нет, если она добрая и хорошая. Старуха просто болтала какую-то ерунду». «Давай, Пегги, соглашайся», — заорала Лили Кренбери. Впервые за три тысячи лет она покинула скалы. И все для того, чтобы посмотреть, чем кончится битва ведьм а с ней явились и сотни ведьм которые все это время развлекались в их хижине пеги пеги пеги кричали они пэтти пиджин и лизибист хором завыли пеги пеги пеги пеги пеги лысая ведьма из башни размахивала прикомгиги кричала малышка из книжного магазина на волшебной вершине и подкидывала в воздух потреёпанную куколку пегги потрясенно смотрела на всех видишь сказала вега все хотят чтобы ты выиграла пеги пеги пеги кричала миссис клатербокс и хлопала в ладоши пеги пеги пеги крики становились все громче ведьмы принялись топать пегги обводила взглядом толпу и не верила своим ушам Любопытная ведьма с лестницей помахала ей и тоже крикнула «Пэгги!». И мама Пэгги выкрикивала ее имя, вытирая счастливые слезы, которые ручьями бежали по щекам. Рядом с ней стояли миссис Брю и Флафонора и грустно улыбались. Тут же были помощницы из магазина миссис Брю. Они подпрыгивали и взвизгивали. Вега глубоко вздохнула и бросила свою сушеную голову на камни. «Хрясь!» В ту же секунду у ее ног заклубился черный дым. «Поздравляю, Пегги! Ты теперь королева водостока!» — проговорила джулли Джамбо Винкс с кислой миной. «Ну кто так поздравляет?» — возмущенно воскликнула Френ, отпихнула Джули Джамбо и осыпала все вокруг волшебной пыльцой. И снова большая часть попала Пегги в рот. «Ты же вроде как крыло сломала!» Подозрительно нахмурилась Джули. «Я сама так думала, но потом все прошло!» Фрэн подбегнула веги. Та улыбнулась. Но тут посмотрела себе под ноги и с ужасом поняла, что это конец. Она больше никогда не увидит Фрэн. «Можно она будет жить со мной в липовом доме?» попросила Пегги. «Я присмотрю за ней!» Фрэн покачала головой. «Нет, вы же еще маленькие. Дети не могут друг за другом присматривать». «Но...» — начала Пегги. «Вы же разрешаете мне управлять всем водостоком?» «Это совсем разные вещи», — фыркнула Фрэн. «Одно дело — придумывать законы, а другое — не забывать чистить зубы и вовремя ложиться спать». Вега кивнула. Черный дым поднимался все выше. «В этом есть смысл!» «Да ладно!» — взвыла Пегги. «К тому же мисс Хекс — ее опекун!» — продолжала фея. «Мы же не можем просто похитить Вегу!» Вега понимала, что Френ права, хотя всем сердцем хотела тут остаться. «Прости!» — грустно сказала фея. «Я ничем не могу тебе помочь!» Вега снова кивнула. Она бросила последний взгляд на черно-белые домики, Как было бы здорово тут поселиться! Но черный дым уже окутал ее до самой шеи. «Я что-нибудь придумаю!» — крикнула Пегги, когда дым полностью скрыл вегу. И, с надоевшим чпоком, вега исчезла.